является временем, когда именно было положено прочное основание народному и государственному единству. Во время протекшее от призвания князей до смерти Ярослава племена волею и неволею были втолкнуты в общую жизнь, бытых подвергся изменениям. Но это были во всем только начатки.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 и продолжалась русская история, именно на обширность страны и малочисленность народонаселения, то дело объясниться легко. Земли было слишком много. Она не имела ценности без обрабатывающего ее народонаселения. Главный доход князя, который, разумеется, шел преимущественно на содержание дружины, состоял в дани, которую князь собирал с племен, и которая потом продавалась в Греции. Вначале, если князь не ходил за данью, то дружина его бедствовала. «У свенельдовых отроков много оружия и платья, а мы — босы и наги. Пойдем, князь, с нами за данью», — говорит дружина Игоря.